Глава одиннадцатая. Сила умения ценить. Если будешь следовать всем моим советам, в конце концов найдешь своего идеального мужчину. Не за один день и даже не за один месяц. На самом деле, чем дольше ждешь, тем выше шансы найти по-настоящему подходящего человека. Думаю, нужно побыть свободной несколько лет, прежде чем остепениться. Сначала надо в полной мере понять и оценить саму себя, а потом уже связывать свою жизнь с мужчиной. Молодость и свободы даются один раз. Когда-нибудь ты выйдешь замуж, и такое развлечение, как свидание, уйдет в прошлое. Следовательно, нужно как можно полнее насладиться жизнью. Так что вперед! Начинай развлекаться! Однажды среди всего этого веселья, когда совсем не ждешь, ты встретишь необыкновенного мужчину. Мужчину, который отвечает всем твоим требованиям. который проявляет свою любовь не на словах, который готов бороться с любым соперником, чтобы завоевать твое сердце. Он легко пройдет испытание для рыцаря без страха и упрека. Он будет таким, как ты хотела. И даже лучше. Верный, уважающий и обожающий тебя. Проще говоря, твой идеал. И даже после того, как ты согласишься на секс, он не перестанет быть таким. Не лузер, не любитель халявы и не изменщик. Он понравится твоим родным и друзьям. Он докажет, что он хороший человек. А теперь, когда он приложил столько усилий, для тебя тоже есть кое-какая работа. Перед тобой стоит простая и в то же время чрезвычайно важная для успеха ваших отношений задача. Ты должна отдать ему свое сердце. Этот мужчина достоин получить главный приз. Все эмоции, которые ты себе не позволяла, оральный секс, который берегла для особенного мужчины, всю нерастраченную заботу и нежность. Отдай ему. Теперь ты можешь расслабиться и позволить любви хлынуть на этого человека. Он заслужил, он усердно трудился ради этого, он терпеливо ждал, вел себя подобающе, не пытался тебя использовать. Он достойный мужчина и заслуживает того, чтобы рядом с ним была достойная женщина. Отдай ему всю себя. Возведи его на пьедестал. Пусть он чувствует себя лучшим из мужчин. Говори ему, как сильно его любишь и ценишь. проявляя к нему уважение. Он честно завоевал тебя. Будь рядом с ним, будь его трофеем. Он заслуживает самого лучшего отношения с твоей стороны, а ты с его. Длительные здоровые взаимоотношения строятся на фундаменте взаимного уважения. Бабушка всегда говорила. Вот что сказала мне однажды бабушка, которая была в браке полвека. Если хочешь хорошего мужа, ты должна быть хорошей женой. Сначала я подумала, что эта фраза верх сексизма. А потом до меня дошло, что это правило одинаково справедливо для обеих сторон. В нем содержится важная истина. Если хочешь, чтобы в твоей жизни был достойный мужчина, то когда он появится, ты должна быть ему достойной женой. не изменяй, не проявляй неуважения, не обращайся с ним по-свински. Почему женщины так поступают, встречают порядочного мужчину и именно ему начинают изменять и причинять боль? Когда найдешь мужчину, готового быть тебе верным и влюбленного в тебя по уши, то исключительно его нужно одарить любовью, а не всяких козлов, кобелей, любителей халявы и неудачников. Храни свое сердце, любовь, уважение, и преданность для этого достойного мужчины, и только для него. Ни при каких обстоятельствах никто другой не должен быть для тебя на первом месте. Если будешь следовать этим правилам, тебе никогда больше не придется переживать из-за мужчины. С тобой будут обращаться как с принцессой, и твой достойный мужчина всегда будет рядом, и предан только тебе. Добавлю, что хорошая женщина будет рядом с ним, только если он будет хорошим мужчиной. Это значит, что если в какой-то момент он перестанет проявлять свои лучшие качества по отношению к тебе, нужно без сожалений уйти и забрать с собой свою любовь. И наоборот, если в какой-то момент ты забудешь о верности и благодарности своему замечательному мужчине, он будет вправе тебя бросить. Ты не заслуживаешь чудесного мужчины, если не можешь быть для него чудесной женщиной. Поэтому, если хочешь хорошего мужчину, то когда встретишь его, веди себя подобающе. Общение с мужчинами. Когда встретишь своего единственного, стань самой ярой его поклонницей. Если он верный, честный, любящий и с тобой обращается так, как тебе этого хочется, он должен видеть, что ты отвечаешь ему тем же. Аплодируй ему. Дай ему понять, что он хороший человек, что высоко ценишь нежные проявления его любви. Благодари, когда он выносит мусор. Вознаграждай, когда он делает для тебя что-то особенное. Каждому нужно поощрение. Каждому приятно слышать, что его труд ценится. Теперь, когда вы состоите в отношениях, пронизанных глубокой привязанностью, нужно постараться, чтобы они не угасали. Когда твой мужчина делает то, что тебе нравится, отблагодари его сексом, в том числе оральным. Отказывай ему в сексе, если он начинает халявить. Не обязательно делать это напрямую или демонстративно. Просто награждай его за хорошие поступки. И наказывай за непродуктивное поведение. Но делай это исподволь, применяй силу киски. Будь открытой со своим спутником. Если его поведение тебе не нравится, поговори с ним. Честно скажи о своих чувствах. Не держи все в себе, иначе взорвешься и устроишь безобразную сцену. Не копи обиду и злость. Просто объясни ему спокойно и в нейтральных выражениях. Например, когда вы лежите в постели, погладь его грудь и без негатива скажи, что в его поведении тебя расстроило и как он может исправить ситуацию. Не нужно злости и чрезмерной критики. Лучше всего мужчины реагируют на прямые указания. Они не понимают подхода «я с тобой не разговариваю». И демонстративной холодности. Они не настолько восприимчивы к намекам на то, что женщина обижена. Конечно, до них доходит, если целый день хлопать дверью и цедить слова сквозь зубы. Но неужели тебе нравится такой стиль общения? Нет. Намного легче без ненужного драматизма просто поговорить о проблеме. Мужчины отлично реагируют, когда говоришь с ними прямо, так что пользуйся. Так ты экономишь уйму сил и поразишься, как легко на самом деле получить то, что тебе нужно. особенно если ты спокойно и или сексуально, когда высказываешь свою просьбу, никакой стервозности, нытья или криков и тогда скорее всего он постарается во что бы ты ни стало исправить положение когда исправит просто поблагодари его или сделай нет выбор за тобой никто не совершенен как я уже говорила ранее безупречных мужчин не бывает. Некоторым женщинам трудно сохранять отношения, потому что они ищут совершенства, находят изъян в каждом парне, с которым встречаются, и не могут не замечать отрицательных качеств. Почти у каждого мужчины на твоем пути будет какая-нибудь раздражающая черта. Подмечай за собой чрезмерную критичность, потому что если будешь придираться к каждой мелочи, то в итоге можешь остаться одна. Я всецело согласна, что ты не должна хватать первого попавшегося мужчину и что нельзя занижать планку. Но представь себе. Настал долгожданный день, и ты встретила наконец мужчину, попадающего под большинство твоих критериев. Неужели ты позволишь нескольким недостаткам или раздражающим привычкам стать помехой потенциально волшебным отношениям? Многие женщины позволяют. Поэтому-то в мире так много одиноких женщин. Пойми, Ради здоровых отношений с достойным мужчиной Кое на что Придется закрыть глаза Мой муж далеко не идеален Но его достоинство с лихвой компенсирует недостатки Поэтому я решила не замечать мелких изъянов Я знаю, что муж никогда не будет безупречен Расскажу тебе забавную и правдивую историю Однажды он громко испортил воздух Как делает большинство мужчин То ли я была в состоянии ПМС То ли устала терпеть его шумные пуки Так или иначе Я развернулась к нему, зло посмотрела и грубо выплюнула. «Я что, до самой смерти должна буду слушать твой пердеж?» И знаешь, что эта скотина посмела мне сказать? «Муж спокойно парировал». «А я что, до самой смерти должен буду смотреть на твой целлюлит?» И я заткнулась. Знаешь что? Он был прав. В этот момент я поняла, если я хочу, чтобы мужчина любил меня безусловно и безоговорочно и не замечал моих недостатков, тогда я должна отвечать ему тем же. Когда найдешь хорошего человека, подходящего под большинство твоих стандартов и достойно к тебе относящегося, изо всех сил постарайся не обращать внимания на его изъяны. Ты никогда не встретишь мужчину без раздражающих черт. Таких просто не бывает. Поэтому научись мириться с его недостатками. Когда какие-то мелочи в его поведении будут тебя коробить, вспомни, что у тебя тоже есть недостатки. Все мы хотим, чтобы нас принимали такими, какие мы есть, со всеми нашими газами и целлюлитом на бедрах. Никто не совершенен. У мудрой женщины всегда есть запасной план. А теперь не теряй голову из-за влюбленности. Да, ты, наконец, можешь дать волю эмоциям, но все равно нужно сохранять бдительность. Если этот замечательный парень вдруг перестанет быть таким замечательным, без колебаний, помаши ему ручкой. Будь готова бросить его в любой момент. Это значит, что у тебя всегда должен быть запасной план. У мудрой женщины всегда есть запасной план. Если парень тебе изменит, ударит тебя или сделает что-то неприемлемое, уходи от него в тот же час, не задавай вопросов, не плачь и не унижайся у него на глазах. Сдержи свои эмоции и оставь его навсегда. Не думай, что если мужчина тебе изменил, вы помиритесь, и у вас снова будет распрекрасно. Он все уничтожил. Ты должна заставить его страдать из-за этой ошибки. Если ты этого не сделаешь, он будет ошибаться все чаще. Нужно, чтобы он боялся потерять тебя. Он должен знать, что такого ты не потерпишь, и что ты не боишься уйти. Теперь у тебя, скорее всего, не будет подобных проблем. Этому бедняге пришлось так потрудиться, чтобы тебя завоевать? Ему пришлось так выложиться в этой игре, чтобы получить главный приз? Чем больше усилий затрачиваешь, чтобы что-то получить, тем больше потом это ценишь. Ты заставила его так попотеть ради драгоценного приза, что он не захочет отпускать тебя. Если будешь строго придерживаться правил, описанных в этой книге, то рядом с тобой будет мужчина, который посвятит свою жизнь тому, чтобы сделать тебя счастливой.